Глава четвертая К собственному изумлению, за несколько дней деденка обжилась на Кощеевой горе. Хотя чему было девице, если к своим восемнадцати годам она дважды перемещалась в новое место? Когда ее увезли в Свинческ и когда вернули в былимир Она привыкла привыкать к новому, и этим сильно отличалась от прочих девушек, что мало видят, кроме родного гнезда и даже женщин, что лишь раз перебираются в гнездо мужа, и то не особо далеко. В первые дни пленница Кащея боялась лишний раз шевельнуться, а вылазка по нужде превращалась в военный поход, полный опасностей. Но за эти же дни она убедилась, что окружают ее вовсе не навцы, а обычные отроки, зимние волки. Необычным было то, что большую их часть составляли миряне, племя, о котором деденка лишь слыхала раз-другой от русов, Миряне жили где-то далеко на северо-востоке. Ими правил свой конунг, из русов, но говорили они не на русском, не на славянском, а на своем мирянском языке, в котором дединка не разбирала ни слова. Но славяне на Кащеевой горе имелись чуть ли не половина. Это были отроки из двух местных стай, кого кощей принудил служить себе. Частью они разбежались, но часть осталась. В лесу отроки и так считались мертвыми поэтому не видели в службе владыки мертвых ничего невозможного. Возглавляли эту рать двое – сам Кощей и Красин, его ближайший друг и самый старший годами из населения Кощеевой горы. Они говорили между собой по-славянски. Иногда, если хотели обсудить что-то в тайне переходили на русский, который здесь кроме них понимал только один парень-мирянин – Мергуш. Сам Кощей без личины и одежды из шкур, ничем не отличался от обычного человека. И, пережив первое потрясение, деденка смотрела на него с опаской, но уже без дружи. Приглядевшись, деденка нашла, что Кощей заслуживает больше жалости, чем страха. Он хромал, страдая от серьезной раны в бедре. Как она поняла, он получил ее еще осенью в битве со смертельными врагами. И чудом тогда не погиб. Рана с тех пор поджила, но недавно открылась снова. «Ты бы хоть попросил лебедь, чтоб залечила!» Сказал как-то Красин, в очередной раз перевязывая своего выжака «Много ты понимаешь», — угрюмо ответил ему Кощей. «Чего тут понимать? Она любую рану в силах исцелить. Ей это ничего не стоит». Слыша это, деденка сперва подумала, что лебедям зовут кого-то из здешней дружины, из приятелей Зяблика и Рябчика. Но Красин сказал, «Она...» Ни одной девушки или женщины, кроме самой дединки, на Кащеевой горе она не приметила. Где же они сыскали умелицу залечить любую рану? «Сами боги страдают от ран», — помолчав, сказал кощей «Сам Один не излечил свой глаз и рану на груди от копья. Этим он заплатил за всемогущество. Эта рана — моя плата. я ее плачу И не жалею. «Да ты разве всемогущ?» Красин разогнулся в изумлении, взглянув ему в лицо. «Я жив, а должен был погибнуть. Теперь я сродни ему самому». «Ох, Игмоша!» Красин помотал головой. С некоторых пор он заподозрил, что пережитая смертельная опасность Поединок бога с валькирией прямо перед глазами и чудесное спасение заставили Игмора слегка повредиться в уме. Но уж изменили его, несомненно. Ушла грубоватая веселость, самоуверенность сменилась задумчивостью. Появилась привычка смотреть пустым взглядом в пространство и шевелить губами, будто Игмор видит невидимых гостей и разговаривает с ними, не слышно для прочих. Обычно такие признаки говорят о скорой смерти, и это внушало Красину острую тревогу. В весьма угрожающем положении он остался единственным человеком в здравом уме, а мог остаться и единственным уцелевшим из всей беглой Игморовой братьи, последним из семерых. Что он тогда будет делать на этой дважды проклятой кощеевой горе? И если судьба кощеевой рати набранных в разных местах мирянских и славянских отроков, его беспокоило мало, что за собственную жизнь он держался крепко и не желал терять надежду когда-нибудь вернуться домой целым и невредимым. Впрочем, странности игмора помогали держать в узде буйную рать. Все видели, что вожак разговаривает с тем светом. Так деденка узнала, что у Кащея есть еще одно имя – человеческое. Красин велел ей приняться за хозяйство. Ему изрядно надоела подгоревшая каша и похлебка с перьями и сосновыми иглами. Деденка была рада иметь занятия. Готовить еду в Кощеевом доме, где он жил с полутора десятком отроков, убирать стол и посуду. Питались тут дичью и рыбой, как звери. И на добычу пропитания большая часть отроков уходила каждый день. Сама деденька старалась не подавать голоса и не привлекать к себе внимание лишний раз. но порой кощей сам к ней обращался ты будешь жить здесь пока не придет перун объявил он на другой день после разграбления обоза. я жду перуна ты знаешь кто это такой это господин молний и гроз небесных робко отвечала детенька правильно кощей кивнул светловолосой головой и он князь «Киевский. Он придет, и ты будешь служить ему». «Но почему ты ему служишь?» Решилась спросить деденка. «Если ты Кощей, а он Перун?» «Я ему брат», последовал неожиданный ответ. «Мы сыны одного отца. Он старший, я младший. Судьбы наши...» У богов в одну нить связаны. Он погибнет, я погибну, я погибну, он погибнет. Но только того не будет. Ему от богов обещано. Он не погибнет, пока три царства к ногам его не падут. И тогда уж возьмут его боги на небо к себе живым. И там он будет жить с ними вечно, как равный, покуда белый свет стоит. А на земле он не умрет. Ни тела его здесь не будет, ни могилы. И мы, дружины и братья его, вместе с ним пойдем. Тому залогом дух белого парда, зверя лютого. И золотой меч из могилы Волотовой. Поэтому я ничего не боюсь. Три царства нас ждут. И путь к ним отсюда начинается. «Радуйся, девка! Перун тебя в жены возьмет, и будешь вечность целую, жить с ним в золотом тереме небесном!» Деденка молчала, не зная, что отвечать, и даже как понимать эти дивные, на первый взгляд, даже безумные речи. «Вот и снова ей обещают золотой терем!» Мельком глянув на Красина, она заметила, как тот слегка кривит рот, будто тоже находит эти речи скорее безумными, чем воодушевляющими. Но Красин казался ей даже более неприятным человеком, чем сам Кощей. Если Кощей был немного безумен, но спокоен, то в Красине чувствовалась озлобленность и досада. По лицу было видно, он не очень-то жаждет попасть в золотой небесный терем, а предпочел бы спокойную жизнь на земле. Казалось бы, это чудное место должно вытеснить из памяти свинческ. Но деденка вспоминала его каждый день. Станиборов двор теперь виделся ей лучшим местом на свете, где она жила счастливо. К новому были Болемирю она не успела привыкнуть. Да и он ее не столько приветил, сколько напугал. Оттуда ее отослали за Кагана и тем направили прямо в руки Кащея. Деденка перестала надеяться, что... Все после отъезда из свинческа было сном. Но в мечтах то и дело уносилось туда. И когда однажды она увидела в Кащеевой избе знакомое лицо, первая мысль была, что оно выскочило прямо из той мечты. Ну ладно бы ей привиделся Торлиев или кто-то из тамошних подруг. Об этом человеке ей мечтать и в голову не приходило. «Унизор!» – вырвалось у дединки. «Ты откуда здесь взялся?» «А а ты?» – он удивился не меньше. Они застыли в передней части Кащеевой избы, вытаращив глаза друг на друга. Сам кощей красен десяток отроков тоже в удивлении следили за ними. Но даже самый зоркий глаз не смог бы поймать кого-то из них на радости или испуги. С обеих сторон было лишь изумление. У низора привели отроки-навцы, несшие дозор в лесу на подступах к каменистому холму. Красин каждый день посылал такой дозор, чтобы следить, не пытаются ли подобраться какие враги. Кощей Игмор полагал, что достаточно нагнал страху на всю округу. Никто не посмеет близко сунуться. Но Красин был менее уверен и более осторожен. Дозор на ручье среди белого дня задержал троих незнакомых отроков, а те как раз сюда и направлялись, мол, хотят самому Кощею важную весть передать. Ты его знаешь? Красин прищурился. Знаю. Ошарашина ответила детенка, едва не прибавив, если он мне не мерещится. И кто он? Звать его унизор. Был в отроках у князя Смолянского, Станибора. Так он не ваш, не из Болемири? Нет, он вовсе не наш. Я его в Свинчастке видела. Он у князя в отроках жил все те три лета, что и я. А ты чего делала у князя Смолянского? Удивился Красин. Эти шишки бородатые сказали, ты у них наилучшего рода. Красин встал, разволновавшись, заподозрил обман. Уж не подсунули ли им купленную холопку вместо знатной девы? «Ты кто девка?» Он сурово возрился на дединку. «Правду тебе сказали», чувствуя себя оскорбленной, дединка осмелела. «Я доброванного сестричада, внучка бабы перучады а в Свинчинске жила в Тали, как раз потому, что я самого лучшего рода. А в Белемирь как попало». «Приехали за мной родичи, Доброван с братьями и забрали. Раньше никому не приходило в голову ее расспрашивать. Только теперь Красин выяснил непростой путь пленной кагановой невесты. Но, впрочем, это ничего не меняло. «А ты здесь зачем?» — обратился Красин к Унизору. «За ней?» «Еще чего!» — Унизор бросил на дединку презрительный взгляд. «Пусть ее берет хоть каган, хоть кощей. Мне нужды нет». «Так чего хочешь от нас?» Привез я весть важную и служить вам хочу. Деденка вытаращила глаза. Служить? Унизор ушел от Станибора, чтобы служить Кащею? Раньше она считала его несдержанным, честолюбивым, дерзким и опрометчивым. Но для такого решения нужно быть сумасшедшим. Красин переводил недоверчивый взгляд с нее на Унизору. Их знакомство наводило на мысль, что Унизор появился здесь ради Деденки. Уж не хочет ли отбить пленную деву, а для того нанимается на службу? Но на лицах обоих отражалось лишь удивление от встречи. Да и будь они в сговоре, деденка не выдала бы парня. Прикинулась бы, что впервые видит. «Ось, — говорит, — глухо велел Кощей. Игмор сидел в дальнем конце избы, снова облаченный в шкуры и рогатую личину, которая делала его более чем на голову выше настоящего роста. Глянув туда, унизор вздрогнул и невольно отшатнулся. Он знал, что здешнего хозяева называют Кощеем, но не ждал, что тот и впрямь выглядит, как владыка подземья. «Подойди сюда», — продолжал Кощей. «Назовись. Кто ты? Зачем пришел? Правду говори, а иначе на себя пеняй». Взяв себя в руки, унизор подошел и остановился в трех шагах. Оружие у него забрали, как поймали. Шесть-семь новцов в шкурах окружали кощея, сидя на полу между ним и гостем. Некоторые держали наготове топоры. Все сверлили пришельцы настороженными взглядами. Зрелище вождя и его лесной рати было грозное и величественное. Отрок весняк оробел бы до немоты, но унизор успел повидать белый свет. — Я буду правду говорить. Он с дерзостью глянул в черную зубастую личину, не зная, где в ней настоящие глаза. «Мне скрывать нечего. У нас с тобой, господин Кощей, один общий ворог. Хочу с тобой вместе с ним биться». «Это кто же?» В некотором удивлении Кощей наклонился вперед. «Едва ли ты о нем слышал. Его имя – Торлиев, сын Хельги Красного, из Киева». Ахнула детенка, едва успев зажать себе рот, но и Красин охнул, переменившись в лице, а Кащеев вздрогнул под своими шкурами. — И друг у него есть, то есть родич. Его звать Береслав, сын Торода, — продолжал унизор, — с севера откуда-то, с Ильмени или Волхова. Сговорились они вдвоем идти на тебя ратью, истребить хотят. они люди знатные киевскому князю Святославу родичи. А мне весь Святославов род враги кровные. Ингвар, сын Олова, убил моего деда, Девеслава, князя Ловоцкого. Ингвар, сын Хакона, сестрич его, убил моего отца Заремира. А Торлиев унизор запнулся. «На твою жизнь умышлял», — понимающе подсказал Красин. По этим двум именам, Девеслава и Заремира, он понял, кто перед ним, и знал, что у потомка этих двоих есть причина питать к киевским русам смертельную ненависть. Не так, чтобы унизор все же не хотел солгать, но смог бы. Вражда между нами словом. Какая вражда? Строгий тон Красина давал понять, что у верток и умолчаний он не потерпит. «За деда и отца хочешь ему мстить?» «На невесту он...» — Унизор отвел глаза. «На невесту твою посягал. Кто ж такая?» Торлиева, сына Хельги, он знал прекрасно. Знал и то, на что может притязать любимый племянник княгине ельги Это дочь Равдана, воеводы Смолянского. «Где он сейчас?» — спросил Игмор, Торлиев и Бергде. — Это тот бойкий бабкин внук, помнишь? — добавил он, обращаясь к Красину из Хольмберда. — Я их в Свинческе оставил. Хотел опередить и раньше тебе весть передать. Они следом за мной будут. Насколько отстали, не ведаю. Но скоро могут быть здесь. Деденка тихо села на скамью. Ее трясло от изумления от испуга и неуместной радости. Торлиев направляется сюда. Скоро будет здесь, это и радовало, и пугало. От мысли, что она снова сможет его увидеть, на сердце расцветали душистые цветы, но при этом он подвергнется опасности столкновения с кощеевой ратью и сам его ищет. С чего Торлиев вдруг решился на такой поход? Деденка помнила, что сама рассказывала ему о Кащеевой горе, А Доброван при ней рассказал о Кащеи. Но тогда Торлиев отнесся к этим вестям довольно равнодушно. Не увидел в них ничего, кроме обычных баек, что плетут на посиделках. Так почему вдруг щел Кащея своим врагом? Неужели это как-то связано с ней? Но Торлиев не мог знать, что она попала на кощееву гору. За столь малое время только птица и могла бы ему эту весть донести. А что они сказали, Торлиев и Бер? Красин придвинулся к Унизору. Почему они решили пойти на нас? Славы ищут, как о самом естественном деле ответил Унизор. Дескать, одолеют Кащея и тем прославятся. И все, утвердительно недоверчиво уточнил Красин. И за невесту. Унизор отвел глаза. Она сказала, мол, если он, Торлиев, кощея одолеет, то будет ее достоин. А нет, так нет. — Дочь, правда, на Багрянова? — Она. А я? Ты сам желаешь ее взять. Красин посмотрел на Игмора, но под личиной и он не мог видеть лица побратима. — Прими меня на службу, господин Кощей, — унизор слегка поклонился. — Дозволь мне с тобой вместе с ними биться. На меня можно положиться, ты увидишь. И на двоих парней со мной. Это люди верные. — Князь Смолянский вас добром отпустил. — Ну, нет. — Вы сбежали? — Ну, да. Я не позволю этому угрызку получить ее. — Вижу, какие вы верные люди, — хмыкнул Красин. — От князя сбежали, так и отсюда сбежите. — Нет, поклянусь, чем хочешь. Буду тебе верен, господин Кощей, пока наш общий враг по земле ходит. — Что скажешь, Кощеюшка? — спросил Красин у Игмора. Тот помолчал. Унизор объявил себя врагом всего рода киевских князей, не ведая, как тесно связан с этим родом. Тот, к кому он, нанимается на службу. Но узнать об этом он не мог. Зато человек, так яростно настроенный против кровного врага, мог Игмуру пригодиться. — Пусть останется, — решил он после нескольких мгновений напряженной тишины. — Посмотрим, что ты за удалец. Какой хочешь награды себе? Не надо мне награды. Мне только бы его, мертвым, увидеть. Больше ничего не надо. Ну, если ты сам меня чем пожалуешь, отказываться не стану. Добро на том. Оставайтесь. Унизора с его двумя спутниками поместили в другой дом, и деденка его почти не видела. Она догадывалась, что Красин, осторожный и подозрительный, прикажет отроком наблюдать за ней и унизором. Но беспокоился Нави воевода напрасно. Оба не имели ни желания, ни нужды говорить друг с другом. Куда больше деденке хотелось знать, что думает Кощей о торливе и что собирается делать. Но об этом они с красином говорили на русском языке. И деденка ничего не поняла, только разобрала имена Торлиева и Бера. Бер, как ей показалось, вызывал у Игмора и Красина больше злобы, как будто они уже его знали. Тревожилась она и о том, не выдаст ли Унизор Кащею ее дружбу с Торлиевым. Но ей не задали ни единого вопроса. Судя по всему, даже Красину не приходило в голову, что былимирская пленница может что-то знать об их недруге. Унизор же ревнивыми глазами, следивший за рогнорой других девушек с Винчески не замечал. Пусть даже кощей и Красин не полностью доверяли Унизору, Его предупреждению они поверили сразу. Немедленно усилили дозоры. Теперь каждый день половина новцов отправлялась на лов, а половина несла дозор на всех тропах и ручьях близ Кащеевой горы. Тот стоял среди леса, не имея поблизости большой реки, и чужим людям без помощи местных проводников найти его было бы трудно. Красин постарался перекрыть все эти тропы, а деденка каждый день проводила в волнении, ожидая сражения. Сердце обрывалось, и в груди распахивалась пропасть от мысли, что Торлиев, придя сюда и не зная, что его ждут, может получить стрелу в горло, даже не успев приблизиться к кощеевой горе. — Если такое случится, — думала деденка, — ей останется лечь и умереть. Но неужели боги так жестоки, что позволят красному солнцу стать легкой жертвой Кощея.